Джел, не обоцедио, там заправлять чёрта в бак. Простите, сэр. Для вас бензина нет. Да кто он себе этот Тодовер? Родственник или что? Нет, сэр, я с ним не знаком. Появись он здесь прямо сейчас, я бы его не узнал. Так какого же? Да я Да ты! Нашли ихмену, не удалось убедить Джина качнуть хотя бы литр в бак своего Rolls.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 Автомобили летели прямо на него и сворачивали в последний момент, как матадоры, выполняющие сложную фигуру. А некоторые даже увеличивали скорость, и водители, нависая над рулём и оскалив стиснутые зубы, летели как бешеные звери, готовые его растерзать. Шлейхман только старался убраться вовремя с дороги.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 Если он пытался пробиться к пришедшему лифту, дверь быстро, как будто ведомая разумной злоей волей, закрывалась перед ним. Так продолжалось минут 10, пока Шлехман не понял наконец, что происходит что-то ужасное и необъяснимое. Пришлось идти по лестнице. На лестнице он подскользнулся и до крови ободрал правое колено, а каблук застрял в какой-то щели и оторвался напрочь.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 Никто из знакомых и незнакомых, ни джинны бенза колонки, ни люди в автомобилях, ни Белла, ни его служащие, тем более дверцы автомобиля или лифт и здания, вообще не знали, кто такой Толивер. Белла, положим, знала, но что ей до да Толивера? Ладно, с Беллой не так всё просто. Значит, ему всё-таки не простили тот совершенно несерьёзный эпизод с техничкой из лаборатории в Маунт-Синаи.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 Одним из конвертов телеграм обернул ладонь, пытаясь унять кровь. А в телеграммах-то что? Шлейхман открыл первую. Bank of America, Beverly Hills, филиал 213 имел удовольствие известить его, что они желают истребовать назад полученный им суды, все пять, пожалуйста. Открыл вторую телеграмму,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 Открыл третью телеграмму. Классификационный экзамен он завалил. Сама Вернер Эрхард лично прислал телеграмму и тоном, который Шлихман счёл неуместно злорадным, сообщил, что Шлихман не обладает сколько-нибудь достойному упоминания человеческим потенциалом, который стоило бы развивать. Четвёртая телеграмма из Маунт-Синай сообщали: результат реакции Вассермана положительный. Пятая налоговая инспекция с ума сходила от радости, извещая, что планирует провести аудиторскую проверку его доходов за последние 5 лет и ищет в налоговом законодательстве лазейку, чтобы проверить его доходы чуть ли не со времён бронзового века. Там их было ещё 5 или 6 штук этих телеграмм. Шлейх Мандаж не стал вскрывать конверты. Ему было абсолютно безразлично, кто там умер.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 Потому что электричество отключили. Телефон не звонил. Шлейхман поднял трубку. Тоже глухо. Толивер, Толивер, как он это всё устроил? В упорядоченной вселенной, землечерпалками, экскаваторами и армированным бетоном такое просто не может происходить. Шлейхман просто сидел,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 Электродвижущая сила обида, электрический потенциал. Электроны перепрыгивают изоляционный слой любви, дружбы, доброты и человеколюбия. Мощь разряда освобождается. Знает ли грамотвод, что сбрасывает опасный электрический заряд? Может ли чувствовать лейденская банка? Засыпает ли Вольта в столб, когда вырабатывает весь ток? Ведома ли точки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 А в четверг. Да, конечно. Четверг. Приятная женщина это мисс Хэнд. Изящна, с тонкими пальцами и таким мягким, тёплым голосом. Он даже подумал не позвать ли её пообедать, и они могли бы ближе познакомиться. Ему нужно было чьё-нибудь общество, особенно сейчас просто необходимо. Но, как и всегда,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 Я вам заплатила вперёд, потому что вы говорили, что вам нужны деньги на материалы. Он не обиделся, а наоборот, очень хорошо её понял. Ивлин Хенд сказала такое, что в других обстоятельствах было бы неуместно, но она очень переживала из-за своей скрипки и хотела говорить как можно твёрже, только не очень оскорбительно. Сегодня же я ей займусь, обещаю вам, мисс Хенд. Инструмент был хороший.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 и он не позволил себе пригласить её пообедать, когда скрипка будет готова. Это можно сделать позже, в своё время, когда утрясётся дело с ванной. Эта мысль повлекла за собой беспомощную ярость и боль. Ужасный шлейхман. Фред Толливер, не осознавая проходящих через него четырёх миллиардов эмоций, уронил голову на руки, а электроны продолжали свой танец. Через 8 дней выем Шлейхман сидел прямо на земле в грязном переулке, но за дворках супермаркета, построенного почти 100 лет назад, как роскошный кинотеатр для фильмов и светской жизни, и пытался съесть огрызок чёрной горбушки, добытый в мусорном баке. Он похудел до 40 кг, не брился неделю. Одежда превратилась в лохмотья. Ботинки пропали 4 дня назад возле ночлежки.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 Но тут его чуть не переехала здоровенная машина для перевозок партии легковых автомобилей. Он сбежал, опасаясь, чтобы на него с неба не упал самолёт. Тогда он понял, что исправить ничего нельзя. Против него ополчились силы с колоссальной инерцией, и он обречён. Шли их монолёк на спину, ожидая конца. Но не так всё было просто. Пение 4 миллиардов Симфония невообразимой сложности. Пока он там лежал, в переулок забрёл маньяк. Увидев Шлейхмана, маньяк вытащил из кармана опасную бритву и уже склонился над ним, когда Шлейхман открыл глаза и увидел занесённое над своим горлом ржавое лезвие. Охваченный спазмом ужаса, бедняга не мог шевельнуться и не слышал звук выстрела. Полицейского служебного револьвера разнесла по полам череп маньяка, на счету которого уже был десяток бродяг вроде Шлейхмана. Он очнулся в камере полицейского участка, огляделся, увидел компанию, в которой ему отныне придётся коротать время, понял, что сколько бы лет ему ни удалось прожить, они будут полны таким же ужасом, и начал раздирать свои лохмотья на полосы.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 Харлан Эллисон. Человек, поглощённый местью. Рассказ читал Олег Булдаков.